Дубровка. Ноябрь 2013 года. Холодное лето плавно перетекало в ледяную осень. О том, что будет зимой, думать не хотелось. Саня зябко повел плечами. Даже тяжеледный до пять тулуп не спасал от пронзительного ветра, который так и норовил пробраться за пазуху. Ледяная крупа неслась параллельно земле и пропадала в сером мгле над обрывом.